Странная история В северной части Остина жило однажды честное семейство Смозерс. Семья состояла из Джона Смозерса, его жены, их маленькой пятилетней дочери и ее родителей. Итого пять человек, если пришлось бы считать для специальной статистики. Но на самом деле их было только трое. Однажды вечером после ужина девочка почувствовала сильные рези в желудке, и Джон Смозерс поспешил в город за лекарством. Он ушел и больше не вернулся. Девочка поправилась, и когда пришло время, превратилась в девушку. Мать очень горевала по случаю исчезновения мужа, и прошло почти три месяца, пока она снова вышла замуж и переехала в Сан-Антонио. Дочь тоже вышла замуж, когда пришло ее время, и по прошествии нескольких лет у нее тоже была маленькая пятилетняя девочка. Она жила в том же самом доме, в котором они жили, когда отец пропал. Однажды вечером, по удивительному совпадению, у ее девочки случились желудочные колики. В годовщину исчезновения Джона с Мозерса, который, будь он жив, был бы теперь дедушкой. «Я пойду в город и принесу лекарства», — сказал Джон Смит. Так звали человека, за которого она вышла замуж. «Нет, нет, дорогой Джон», — воскликнула его жена, — «ты тоже можешь исчезнуть навсегда». Джон Смит остался, и они вместе уселись у кроватки маленькой Пенси. Так звали их дочь. Немного погодя, Пенси стало как будто хуже, и Джон Смит снова попытался идти за лекарством, но жена не пустила его. Внезапно дверь отворилась, и в комнату вошел сагбенный старик с длинными седыми волосами. — Вот и дедушка! — сказала Пенси, которая узнала его раньше других. Старик вынул из кармана бутылку с лекарством, налил столовую ложку и дал Пенси выпить. Она вскоре поправилась. Я немного запоздал, сказал Джонс Смозерс, потому что мне пришлось ждать трамвая.